30 Синяя лазурь неба. Вечер субботы. В монастырь тянулись люди. Били шестерни храма, призывая на всеночную. Мы с Машей уже стояли под сводами. Хотя монастырь и был святоверческим, но служба удивительно повторяла все то, что было в Петрополисе. Всеночное бдение слетаний, помазание маслом — а на исходе десятого часа началась раздача ивовых веточек. Рубиновые лампады к тому времени начали коптить, газовые свечи потускнели, и храм наполнился густым синим дымом, пахнущим ладаном, прогоревшей нефтью и даммарой. От этого дыма и нежной песни церковного хора голова плыла, останавливая бег мыслей, и все, что оставалось... Лишь легкое и светлое чувство радости, от которого на глаза невольно наворачивались слезы. С церковных сводов ударили полнящиеся газовыми свечами прожекторы. Лучи рассекли густой дым. Горожане, старые и молодые, протягивали ивовые букетики под их свет. Хор пел, и я улыбался. На душе вдруг стало хорошо и чисто. Служба кончилась, и мы с Машей вышли во двор. Владыка Лазуриил, спотевший, пахнущий дымом и миртом, тяжело опирался на посох, направляясь к своему дому. На вершине храма били и грохотали стальные шестерни. Маша вскипятила чай, и мы сели за скромный, накрытый домотканой с стол. В блюдечках появились орехи, кусочки нарезанной свеклы и, по случаю праздника, сушёная карасиная икра. Впрочем, все это было только для меня и Маши. Ариадна лишь подкрепила свой кровообмен из флакона концентрированной крови, а владыка, как всегда, пил пустой кипяток. Налив его в блюдце, Лазурил, подул на воду и пригубил ее с видом огромного наслаждения. «Устали?» — спросил я. «Утомился. Годы уже не те. Восьмой десяток. Знаешь, быстро жизнь прошла. Очень быстро». Владыка тяжело, надсадно закашлялся и с трудом распрямился вновь. Зато все в ней успел, все успел, что мог. Я покачал головой. Несмотря на улыбку и радость церковного праздника, Лазурил действительно выглядел плохо. Было видно, что он уже давно не спит и сильно вымотанный всем случившимся в городе и торжествами, и болезнью. «Вам бы поспать», — тихо предложила сидящая с нами сыскная машина. Завтра посплю, раба Человечья арядно. Завтра. Владыка мягко улыбнулся. Скоро нужно будет в другие приходы освященные ивы развозить. Катера монастырские уже под утесом, пары поднимают. Ну ничего, какие мои годы, умру скоро уже. У Господнего престола отдыхать мне всю вечность. Прикрыв глаза, Лазуриил дал себе короткую передышку перед тяжелой поездкой по скитам и деревням на реке. Увидев, что измученного дядю сморил сон, сидящая рядом со мной Маша потянулась за орехами и будто невзначай прижалась ко мне, после чего озорно подмигнула, заслышав изданный арядный скрежет. «Виктор, расскажите, а как ивовые воскресенье в Петрополисе празднуют?» — спросила девушка. Я улыбнулся. «У нас это такой же праздник, как и у вас. Все храмы украшены, город полнится звоном шестерен, идут все ночные, потом утренние службы. Там особенно много людей. Рабочие приходят с ночных смен прямо в храмы, съезжают чиновники в золоте мундиров, приходят семьи с детьми, всех сословий и званий». «С илами, правда, туго, у нас же не растет ничего в Петрополисе, потому крестьяне, что за двести верст от города живут, везут вас за илами ветвями на рынке. Стоит дорого такая веточка, но и сердцу она дорога. Не все купить могут, конечно, потому многие и просто букетики трав приносят в храмы. Их для этого на подоконниках дома растят прямо к празднику». «Особо хитрые. В Рафаилов сад пробираются, и там пальмовые листья пытаются отломать. Поэтому перед Ивовым воскресеньем там всегда городовых много. Еще из-за небесного города Архангельской листья папоротника везут. Но это для жителей верхнего города только». Владыка, было начавший дремать, нахмурился. Но я продолжил. «Весь город на службе». Больше людей только на Пасху, а потом крестные ходы идут. Людей на улицах полно и все радостные, счастливые. А в Великом Соборе-то так хороши службы. Сотни тысяч огней горят под сводами из чистого лазурита светлее, чем в солнечный день, и травой зеленый по стенам малахит сверкает. «Если приедешь к нам, я тебе все покажу» а в соборе на крови и пару, как прекрасно. Там золото-мозаик так сверкает, словно стоишь внутри солнышка самого». «Малахит! Золото!» Владыка Лазуриил тяжело закашлялся и посмотрел на нас усталыми глазами. «Вы в Петрополисе что думаете, что богатство — это от слова «бог»? «Храмы вы не верой, но деньгами полните». Святых в золото заковываете, Вот только не знаете, что в цепи золотые Господа не поймаешь, И нет его в ваших храмах мерзких. Ушел он давно из вашего города. Плесень духовная до самых крыш Этот ваш Петрополис, садом новый, наполнила. И плесень та набухает, растет на деньгах ваших, Споры свои в воздух пускает, Заражая мир всходами своими. Нас заражает она, нас. Души чистые заживо новый садом разлагает. Вы же поймите, я стар, мне умирать скоро. А кроме меня вообще здесь никого, Кто души паствы в чистоте удержать сможет. Рядно подняла взгляд, Свет синих глаз встретился с голубыми глазами Лазуриила. «И что же делать, владыка?» «Молиться, раба человеческая рядно. молиться!» а о чем? Вот вы говорите, что Петрополис — это новый садом. Возможно, о том молиться, чтобы разрушен он был, как садом библейский. Вы же всю жизнь свою мечтали об этом. Но если молитвы не помогают то что тогда делать? Вы не можете призвать на столицу ни потопа, ни огненного дождя, но ведь вы можете принести в нее мор. «Ложь!» — владык лазурил, нахмурил брови, твердо смотря в глаза нависшего над ним механизма. «Извините, Виктор, вы не могли бы подать мне Библию?» Глаза старика широко распахнулись и Ариадна продолжила. Я бы хотела указать владыке Лазуриилу несколько замечательных стихов о лжи. В этой книге ее, кстати, осуждают. Вы это знали, владыка? Виктор, сколько у вас на часах? Половина двенадцатого? Что ж, пока можно говорить. Видите ли, я неправильно проанализировала ситуацию и думала, что владыка начнет на Пасху. Считала, что есть время» чтобы собрать надежных солдат и, окружив монастырь, арестовать всех. Увы, время не терпит. Поэтому, владыка, не запирайтесь, мы должны спешить». Железная рука твердо остановила попытавшегося подняться архипастыря. «Скажите, владыка, откуда купец Толстобрюков, якобы устроивший засаду, знал, что мы прибудем осматривать его дирижабли?» «Его могли предупредить», — вмешался я, поняв, куда начала клонить рядна. «Предупредить? Хорошо. Но у него же были бандиты подручные, выколачивающие деньги из его должников. Вооруженные бандиты. Но, допустим, он нанял людей со стороны, чтобы нас устранить. Нашел солдат-дезертиров, «Солдат, которые были доведены до бунта, его же действиями, которые его ненавидели всей душой. Может логичнее предположить, что солдат послал кто-то другой? Только вы, владыка, от меня знали, когда и по какой дороге мы поедем к купцу». «Дезертиры сказали, что их послал Толстобрюков», — вмешался я. «Конечно» чтобы после нашего убийства это смогли прочитать в моих блоках памяти. Итак, вопрос. У кого укрывались дезертиры все это время? У вас, владыка, в монастыре они укрывались. Далее. Плесневиков замуровали в начале лета, когда эпидемия только разгоралась. Ни Грозов, ни Толстобрюков не знали, сколько она продлится. Не знали, какой она будет — поэтому с их стороны было бы очень странным решением сразу запасти себе плесневиков, смертельно опасных тварей. Кроме того, ведь еще нужны и подельники. В одиночку их не замуруешь. Стоит ли такая игра свеч? И еще, у Грозова нет дирижаблей. Он последний продал за долги осенью. Как же он плесневика вывез бы с завода? Пешком бы повел? Чистяков-Скоблинский отпадает по той же причине. Также его мотив выращивания плесневика неубедителен. Кроме того, он любил Лучевскую, иначе не перенес бы ее портрет первым делом в свой кабинет. А он его именно перенес. Портрет был закопчен, а рама несла следы огня, в то время как стены кругом были абсолютно чисты от Гарри. Рядно довольно посмотрела на владыку. Давайте я начну пока лишь с предположений. «В начале эпидемии гнили, вы, владыка, наверняка испытали благоговейный трепет перед тем, сколь страшна и заразная эта болезнь. И задумались, а не послал ли Господь вам шанс защитить свою паству, уничтожив совращающий ее город-зверь? Вы говорили со своими сектантами и нашли фанатиков, что приняли ваши слова. После...» Монахи отправились в зараженную деревню Тернцы и убедили больных людей бежать из нее. Наверняка напугали бедняк какими-то рассказами о докторах, служащих Сатанаилу и Кату Катафоту, и о возможности искупить земные грехи жертвою своих жизней для борьбы с греховным городом Петрополисом. Монахи отвели больных на заброшенный завод. Ваши люди заранее заполнили подвалы овощами, пробили вентиляцию, и все, что им оставалось, это, надев респираторы, замуровать несчастных в подвалах. Думаю, те монахи, что привели больных, вернулись в деревню, чтобы не вызывать подозрений. Впрочем, они контактировали с зараженными достаточно, чтобы умереть быстро. После этого вам оставалось лишь ждать, когда заболевшие переродятся в плесневиков. Однако вот не задача. В конце зимы доктор Лучевская проверяла отчеты и обнаружила, что в деревне Тернцы заболевших было куда больше, чем сожженных трупов, что настораживает при крайне высокой летальности гнили. Понимая, что это означает наличие возле деревни логовища плесневиков и зная, что военные ничего там не нашли после спада эпидемии, доктор изучает карты, и отправляет бранд-команду из офицеров на заброшенные заводы. Там, обыскивая подвалы, они и находят комнаты с плесневиками. Один из офицеров отправляется в город, ведь команде не хватило огнесмеси. Плесневиков слишком много. Военный приезжает вечером и все рассказывает доктору, рисуя план подвалов завода с указанием логовищ плесневиков. Плесневиков которых, судя по кладке, кто-то замуровал снаружи. Лучевская, скорее всего, для начала решает изучить это дело сама. Велев офицеру молчать, чтобы не спугнуть слухами тех, кто это устроил, она начинает раздумывать, что все это означает. Однако времени у нее уже нет, ведь вы, узнав об обнаружении логовищ, послали на завод своих людей, что перебили офицеров ночью. Вы же? Расправились с Лучевской, которая узнала слишком много. «После вы вынуждены были вывести уцелевшего плесневика в другое укрытие. Но куда? Думаю, прямо в монастырь. Иначе почему многие ваши монахи перестали носить бороды? Для ухода за плесневиками нужны респираторы высшего класса защиты. А респираторы борода — вещь несовместимая. Итак?» Плесневик в скиту на берегу, верно? Я посчитала, что вы хотите привести плесневика в Петрополис и выпустить его на Пасху, когда на улицах будет много народа. Однако одного плесневика быстро уничтожат полиция и военные, после чего эпидемия может не успеть начаться. Кроме того, слишком много народа на улицах будет в респираторах. Конечно, не каждая модель может защитить, но ведь даже плохой фильтр лучше, чем ничего. Потом я подумала, что вы можете отравить гнилью куличи. Но это тоже не идеально, так как количество места в паровых катерах, что поплывут в Петрополис, ограничено. А вот ивовые ветви, если разместить их в подвале с плесневиком, тысячи ветвей, сотни тысяч. Если дать их пушистым почкам напитаться ядовитыми спорами, если отправить своих людей в Петрополис и раздавать эти веточки в храмах, в храмах, где воздух чистый, нет места респираторам, на улицах, чтобы люди приносили и ставили их в домах, в присутственных местах, в кабинетах и на фабриках, тогда можно скосить мором всю столицу и выжечь язву нового содома. Ведь так? Все верно? Не надо пытаться лгать. Во-первых, ложь — это грех. А во-вторых, я уже осмотрела церковный розьер, на котором вы вывезли плесневика с заброшенного завода. Обшивка и доски розьера прогнили почти начисто после его гнилостных спор. Поэтому розьер сегодня никуда и не летит. И да, в щелях его палубы известь сапог монахов, что были в подвалах. Что ж, вы будете что-нибудь лгать в свое оправдание? «Или скажете правду. Обыск монастыря все равно расставит все по своим местам». Лазуриил посмотрел на Ариадну тяжелым осуждающим взглядом. «Лгать в оправдание Нет, конечно. Ложь — это грех, раба человеческая Ариадна. А я никогда не совершал в своей жизни грехов». «Даже когда убили доктора Лучевскую?» «Особенно, когда убил ее. Я пришел к ней и попросил молчать об услышанном. Я говорил, что, пожертвовав горсткой людей, что живет в Петрополисе, мы спасем души всего остального нашего народа. Что мы построим царство света на земле, только если темное царство падет». Лазуриил поднялся, и в его глазах точно вспыхнул огонь. «Я говорил Светлане, что люди будут бежать из умирающей столицы в наши общины и становиться такими же, как мы. Мы вновь спашем поля и дадим жизнь мертвой земле на юге. Петрополис опустеет, словно Рим после вторжения гуннов» у нас будет время перебороть его яд и очиститься от него. — Что случилось дальше? — перебила владыку Ариадна. Лазуриил тяжело покачал головой. — Светлана не согласилась. Я вознес над ней нож, и нет в том, что я убил ее, никакого греха. «Ибо нет никого святее и ближе к Богу, чем я, и не возжелай Господь смерти Лучевской, он бы не спасал ангела, что остановил бы мою руку, как было уже, когда Авраам поднимал нож, принося в жертву Исаака». Владыка тяжело закашлялся, на его бороде появилась кровь с серыми прожилками. Но, переборов себя, он вновь распрямился во весь свой немалый рост. Его глаза горели. Он был безумен, и я не мог понять, как не замечал этого столько времени. Ариадна шагнула к нему и внезапно мягко положила руку на седую голову владыки. Миг, и железные пальцы вдруг сжались, и механизм резко впечатал затылок архипастыря святоверов в стену. Странно булькнув, Владыка Лазуриил сполз по стене, оставляя на ней длинный кровавый след. «Успокойтесь, Виктор. К утру очнется. Я рассчитала силу». Мы стояли над телом владыки Лазуриила. Я, Ариадна, Маша. На глазах племянницы сектанта были слезы. Она дрожала и жалась ко мне. «Я... Виктор, он же...» «Я же... Я думала, что все, что он про Петрополис говорил, это иносказательно, господи! Я же его с рождения знала, господи! Там миллионы людей же невиновных, дети! Там же дети в столице! Он... Почему так? Он не мог такое натворить! Он же справедливым был, не злым, справедливым!» Я крепко обнял Машу. Иногда даже самые близкие люди бывают совсем не теми, за кого себя выдают. Особенно близкие люди. Я осторожно отстранил ее от себя. «Сейчас нам нужна твоя помощь. Там, на берегу, два скита. Один в бывшей бронебашне главного калибра, а другой под руинами зенитной батареи. Я несколько раз видел безбородых монахов возле них. В каком из них Лазуриил поместил бы плесневика?» «Как ты думаешь, в бронебашенном или в казематах зенитной батареи?» Маша схватилась за виски, ее губы задрожали. Я встряхнул ее. «Маша, соберись, жизни уймы невинных людей от тебя сейчас зависят. Бронебашенный или зенитный, прошу, думай!» Маша вздрогнула. «И вы в зенитный скид несли, и дядя что-то про небеса в зените говорил, что через это мир очистится». Там внутри под ним катакомбы, но есть молельный зал. Его, наверное, там выставили. Оттуда есть выход к причалу с катерами. Из каждого скита есть выход к заливу. Постойте, у меня есть планы монастыря и подземелий. Я покажу вам. Там может быть опасно. Мне офицер подарил пистолет. Я умею им пользоваться. Он меня стрелять учил. Дважды. Так что я с тобой, Виктор, всегда с тобой, до конца! Стукнули каблуки, рядно подошла к нам, пристально глядя на Машу своими синими глазами. Вы очень храбрая девушка, Мария, и я вынуждена это оценить. И еще, перед тем, как все начнется, я бы хотела попросить у вас прощения за ту свою выходку. Она была неэтична. Ариадна внезапно мягко положила руку на укрытую платком голову девушки. Миг, и железные пальцы вдруг сжались, и Ариадна резко впечатала в стену красивое личико Маши. Захрустел ломающийся нос. Безучная племянница владыки сползла вниз, оставляя на белой стене кровавую полосу. «Вы знаете, Виктор, а это неожиданно приятно». Рядно с интересом оглядела свои руки. Хочется и хочется повторять. Я шатнулся, даже не зная, что делать. Виктор, ну что вы так белеете? Словно парус одинокий. Кто мог рассказать Лазуриилу, что Лучевская узнала о плесневиках? Кто спал с офицером, что привез эту новость? кто в госпитале Лучевской медсестрой работал и мог украсть у нее ключи от дома. Она фанатичка, как и Лузуриил. Просто ей владыка поручил роль, которая давала возможность вызнавать у военных известия об эпидемии. «Это вообще недоказуемо. Ты ее просто ненавидишь». «Я не способна на ненависть, только на логические построения». Рядно, не спрашивая меня, вышла, а потом спокойно вернулась с подаренным Машей горшком с миртом, даже не обратив внимания на то, что от тряски снежного растения опадают листья. «Виктор, я сюда что? Ваше вино зря выливала?» Рядно стукнула горшок о пол, и тот развалился, открывая серую, покрытую плесенью землю. Корней у растения не было, лишь жидкая, бурая, полуразложившаяся масса. Исходя из тех книг, что вы советовали почитать, даже мне, бездушному механизму, было абсолютно ясно, что девушка, желающая осуществить свою репродуктивную функцию, не будет себя вести с мужчиной так, как с вами вела себя Мария. А вам почему это непонятно было? Неискушенная, она вела себя так, как советовали дешевые романы, что она читала. Господи! Я неверяще смотрел на лежащую Машу и мертвую гнилую землю, отравленную ее вином. Ты могла сказать раньше. Вы бы не поверили, и лежали бы сейчас полуразложившийся и невеселый. Я потратила потом еще две бутылки витального бальзама Грозова, чтобы хоть немного продезинфицировать землю в горшке. И растение все равно погибло. И да, нет у нее в спальне никакого пистолета. Вот что у нее в спальне было еще недавно. Рядно порылась в карманах, и на свет появилась обгоревшая черная книжица с кодами управления сыскной машиной. «Не стоит разбрасываться секретными документами». Особенно плохо горючими, особенно в чужих печах. Сейчас вы лежали бы еще чего доброго моими лезвиями вскрытый по команде Маши. Держите книжечку, пусть у вас все же полежит. Я знаю теперь, что вы не злоупотребите ею. Вы хороший, но уж слишком доверчивый. Впрочем, закончим с этим, нужно действовать. Миг, и я уже полностью взял себя в руки. Бросив взгляд в окно, я посмотрел на затаившийся в ночи монастырь. Многовато тут световеров. Попробуем тихо выйти из монастыря. Я подниму генерала Пеплорадовича с солдатами. Ты частиковые огнеметчиков. Шум поднимать нельзя, иначе катера могут успеть отчалить. Мелькнувший за стеклом, перепуганное лицо монаха в респираторе, нарушило все эти планы. Сорвав с себя защитную маску, он с криком побежал прочь, к заливу. «Ну что, Виктор?» — Рядно развела руками. «Кажется, мне не стоило все объяснять так подробно. Надевайте респиратор и берите патроны. Пора в бронебашенный скит. Мы бежали, бежали, пока монастырский двор не оборвался, превращаясь в нависшую над черными водами мертвого залива кручу. На велось пламя, вдалеке уже горел подожженный световерами завод витальных бальзамов Грозова. Махина, обращенный в скит башни береговой обороны, выселась перед нами вместе с железом надстроенных над ней серых куполов и прорезавшими небо черными полосами орудий главного калибра. Бронированный люк в ее стене, конечно же, был наглухо заперт, но, к счастью, в бетоне основания нашелся и второй вход. Прежняя железная дверь там, видимо, была взорвана еще при штурме форта в войну, и теперь путь нам преграждали всего лишь окованные железом дубовые доски. Выпустив лезвие, Ариадна несколькими чудовищными ударами снесла дверь с нашего пути, и мы ворвались внутрь. В рубиновом свете лампат сверкнула сталь топора, лезвия Ариадны окрасились кровью, и, попытавшийся преградить нам путь монах, рухнул на бетонный пол. Я выстрелил, попав пулей прямо в затянутое в респиратор лицо второго световера, попытавшегося вскинуть ружье. Разлетелись окровавленные защитные очки, и сектант повалился на уходящую вниз лестницу. Мы побежали вниз, казармы, превращенные в келии, склады, ниже расширившиеся глаза попавшегося нам на пути световера и короткий удар лезвия Ариадны, бесшумно опустившие тело. Разлом в бетоне и грубо выкованная лестница. Раньше здесь были пороховые погреба, но кирки сектантов вычистили, выбрали кирпичи, бетон, создав гигантский молельный зал с высоченными потолками. В зале будто растет лес. Десятки, а может и сотни, тысяч ветвей с пушистыми почками. Вдоль стен, на полах, в нишах, вазах и бочках. В зале полутьма. Свет множества нефтяных лампад и стеариновых свечей не может разогнать подступающий мрак. Вот цветы дрожат на стенах, вырывая из тьмы заплесневившие лики святых. В зале идет молитва. Сектантов много, не меньше пяти десятков стоящих на коленях людей в черных респираторах. В центре, раздутым холмом плоти, высится огромный, вызревший плесневик». Сгнившая кожа фосфорисирует серебристым светом, угадывающиеся в нем человеческие тела покрыты нарывами. Их грудные клетки чудовищно расширены огромной массой переродившихся легких. С каждым выдохом легкие выбрасывают из себя коричневые клубы спор. Споры кругом, на людях, в воздухе. Они засыпают ветви ив и коричневым ковром устилают пол. Молитва заканчивается... И люди поднимаются с колен. В дальней стене чернеют коридоры, ведущие прочь к причалам. Пятьдесят человек и плесневик. Слишком много для нас двоих. Ну вот и все. Я развел руками и поднял револьвер. Конечно. Рука чуть дрожала. Вес оружия я почти не ощущал. «Что вы собираетесь делать, Виктор?» «Открою огонь. Я же взял побольше патронов, чем раньше. У меня четыре пули в револьвере еще два запасных барабана, две пули в пистолете Параслава и еще две в запасе. Этого хватит, чтобы устроить хаос. Ненадолго. А ты... У тебя есть лезвие». «Я не справлюсь с помощью лезвий с таким количеством людей. Даже на форсаже». «Нет, ты нужна не здесь. Беги наружу, к генералу Пепларадовичу. За помощью. Ты с твоей скоростью и лезвиями должна суметь вырваться из монастыря». «Они же вас убьют. Сектанты внизу. У вас пуль не хватит. Это фанатики». «Ну, а у тебя есть иные идеи, нет? Тогда уходи. Все равно вдвоем мы тут не навоюем. Слишком много людей. Приведи солдат». Поднимите дирижабли и постарайтесь перехватить катера, если вырвутся в залив. Я смотрел на сектантов, собравшихся внизу. Кто-то был без оружия, но у многих были заткнуты ножи и топоры за поясами. Несколько человек были при револьверах. После того, как они опомнятся, убьют меня быстро. Это радовало. С трудом собравшись, подавив дрожь в руках и опираясь на трость, я пошел к краю лестницы. Рядно не уходила, и я печально ей улыбнулся. «Виктор...» Рука Рядны внезапно коснулась моей щеки. Холодный металл опалил кожу. «Уходи!» Я вытащил обгоревшую книгу с кодами управления. «Не заставляй меня прибегать к этому!» Соскная машина долго смотрела на меня и, наконец, произнесла. «Спасибо!» Мне было очень приятно с вами работать, Виктор. Рядно внезапно мягко положила руку на мою голову. Миг, и железные пальцы вдруг сжались, и она резко приложила мою голову о стену коридора.